Глава двадцать пятая. Сегодня у нашего курса весь день был отдан под астрологию. Для меня первое занятие по этому предмету. «Специально так ставят. Редко, но на целый день», — говорила Саи, пока мы под накрапывающим дождем топали к обсерватории. «Далеко ходить, чтобы как можно больше успеть. С утра рассказывают теорию, показывают схемы, после обеда работы в библиотеке» а ночью практическая, даже от отработки освобождают. Не зная насчет отработки, но пропускать индивидуальные сна Аришем я не собиралась. Кроме того, что очень нуждалась в ответах на вопросы, я вдруг осознала. Просто жду этих занятий, хочу побыть рядом, ощутить его прикосновение, услышать глубокий ласковый баритон, выяснить, что значит это его «не могу». Саи продолжала весело щебетать. На Земле никто не относился к астрологии так серьезно, Но здесь, похоже, склонность к ней считалась одной из пси-способностей, близкой к прорицанию. Обсерватория встречала нас распахнутым главным входом. Как ни старалась, я не обнаружила никаких туманных коридоров. Даже не могла толком сообразить, где мы тогда проходили с Наришем. Все пять групп нашего курса разместились в центральном зале в ожидании профессора. Почему-то представлялся старый звездочёт в колпаке, но Мия Вейн оказался еще вполне молодым. Вошел, заставив девушек кокетливо постреливать глазками. Затемнил купол, причем я не увидел каких-либо механизмов, похожих исключительно силы мысли и принялся за лекцию о влиянии на нас ближайших небесных светил лун здесь между прочим имелось целых три и их влияние наверняка должно было в три раза усиливаться, причем каждая покровительствовало своей группе обитателей одна теплокровным оборотням одна холоднокровным и еще одна всяким дроус феями как ни странно ни у вампиров ни у инфернов ночной покровительницы не имелось. «Так русалки с драконами дальние родичи?» – прошептала я Сай, услышав, что и те, и другие относятся к холоднокровным. «Ну, потомство может быть совместным», – пожала-то плечами. «А с теплокровными?» – замиранием уточнила я. Сердце от чего-то пропустило удар. Хотя обзаводиться потомством в ближайшее время я не планировала. возможны варианты. В королевском роду, говорят, чуть ли не каждая раса отметилась». «Что это они совсем не блюдут чистоту крови?» — хмыкнула я. «Силушку по миру собирают!» Сай безразлично пожала плечами. Мия Вейн бросила на нас взгляд, намекая, чтобы замолчали. И мы принялись внимать лекции. После обеда, пока мы сидели в библиотеке и штудировали учебники по астрологии, я то и дело поглядывала на мобилку, нетерпеливо ожидая занятия с наорешем. Сайя развлекалась рисованием астрологических таблиц и совместимости. Однако честно предупредила, что ко мне они неприменимы. И я родилась под иными звездами. Насчёт звёзд я могла бы поспорить. Созвездия были очень похожи. Во всяком случае, Большую Медведицу опознать удалось. Но поскольку в родном мире я этим никогда не увлекалась, пришлось попотеть, чтобы разобраться с заданиями. Мобилка, лежащая на столе, завибрировала, передавая мелодию напрямую в голову. Я вздрогнула от неожиданности, схватила помощника. И застыла. Индивидуальное занятие с МИЭ на Орешем отменено. В 16.00 вызов к ректору, не опаздывай. Несколько мгновений я смотрела на псевдоэкран, не в состоянии определить, это уже все плохо и пора оседлать дракона и лететь с острова, Или еще не совсем. То есть седлание дракона временно откладывается, пусть походит пока человеком. «Лиз, что случилось?» Оторвалась от таблиц Саи. Глянула на меня, прикусив перо, которым чертила. «Ты собираешься летать на драконе? С чего ты так решила?» Я попыталась изобразить изумление, тщательно укрепляя щиты с блоками. Если уж даже Саи что-то слышит, совсем труба. «Не знаю», — повела она плечом. «Показалось, что что-то сказала. Нет?» «Меня вызывает к ректору». «Почему?» Глаза у русалки стали такими испуганными, что лучше бы я ей ничего не говорила. «Без понятия. Может, повторная комиссия?» — предположила она. «Мне вроде месяц давали, а он еще не закончился». «Может». Я поднялась, начала складывать тетради. Неизвестность страшила, одолевали предчувствие одну мрачнее другого. «Провести тебя?» «Не надо», — я оглянула на время. «Зайду, занесу вещи, покормлю белку». «Тогда увидимся на ужине. Надеюсь, до обсерватории тебя мариновать не будут», — попыталась улыбнуться она. «И я надеюсь», — согласилась я. Белка давно уже прекрасно освоилась с отловом местных мышей, Но по-прежнему любила, когда я приносила ей вкусности. Ластилась по-всякому, а сейчас мне как никогда хотелось ее помять и хоть немного успокоиться. Под библиотекой обнаружился на явно кого-то дожидался. И, судя по тому, как вскинул голову и направился ко мне, явно меня. Что происходит? пробормотала я, еще сильнее напрягаясь. Ректор вызывает нас к себе. «У вас тоже? На ореш лишь кивнул, лицо сосредоточено, губы сжаты. Может-таки оседлаем дракона и дернем куда подальше, а? Я честно пыталась удерживать щиты, но на его губы все же скользнула улыбка. Печальная, как мне показалось. Сразу же вспомнились объяснения в самую первую ночь обсерватории про поисковый артефакт. Может, дракон по дороге залетит куда-нибудь, чтобы его разрушить? Не знаю, что происходит. Произнес на тихо, вовсе не собираясь оборачиваться грозным драконом. «И не поможете прощупать ректора?» – вырвалась у меня. «К сожалению, Мия Алрималель достаточно силен, чтобы обнаружить взлом щитов». Признаться, я так и не поняла, шутит ли он или всерьез рассуждает о взломе щитов ректора. «Послушай, Лис, что бы ни случилось, не бойся, я тебя прикрою. И помни, о чем мы договаривались. «Не дай никому заподозрить, что у тебя сила не подконтрольна. «Вы меня пугаете», — пробормотала я. Все будет хорошо». Наориш окинул взглядом вход в общежитие, к которому мы подошли. Словно знал о моих планах. «Сейчас». Я приподняла рюкзак, показывая, что хочу занести. «Белку покормлю?» «Подожду», — кивнул дракон. Честно говоря, было немного не по себе от того, что преподаватель стоит, дожидается меня под дверью. на виду у всей общаги. Поэтому посиделки с белкой пришлось отложить. Насыпав ей в блюдце еды, повертелась перед зеркалом, поправляя косметику. Форму решила не переодевать, пусть эльф сочтёт прилежной ученицей. Наорежь прохаживался по дорожке под бдительным надзором мегрессы. «Странно, как это ми-консерва с мистерикозой не обнаружили, что серебряный простаивает?» Увидев меня, магистр улыбнулся, пошел навстречу. Взял мою руку, разглядывая колечко-накопитель. Произнес еще несколько успокаивающих и подбадривающих фраз. После чего повел меня к домику Мия Эндерса. «Кажется, я была бы счастлива обнаружить в кабинете эльфа преподавателя из комиссии». Даже почти убедила себя, что справлюсь с пси-резонатором, смогу заставить его молчать. Чтобы все убедились в отсутствии у меня лишних способностей. Но ректор был один, в том же лиловом комзоле. Те же цветы велись по стенам и окнам. Только я уже не сомневалась в реальности происходящего. Присаживайтесь, будьте любезны. Повёл он рукой в сторону помятого голубого диванчика, на котором я пришла в себя. Сам же поднялся и отошел к окну. Отвернулся, даже заложив руки за спину. Волнение нарастало. Пока эльф не видел, дракон положил ладонь сверху на мою. Слишком горячую, как для отнесенного к разряду холоднокровных. Чуть сжал и тут же убрал, придавая себе расслабленную позу. Я тоже расправила плечи, пытаясь сохранить достоинство. «Мия Лиза!» — развернулся к нам Мия алрималиль «Расскажите, будьте любезны, как вы попали в академию?» Несколько мгновений я хлопала на него глазами. «Очнулась в вашем кабинете, на этом самом диване. Запамятовали?» «Нет». Его глаза были холодными, пристальными и цепкими. Совсем не такими, как при первой встрече. «Это я как раз прекрасно помню. А вот когда вы потеряли сознание...» Чуела же что-то с моей вербовкой не так. С трудом удержалась, чтобы не бросить взгляд на дракона. Он обещал прикрыть. И не хотел, чтобы я рассказывала кому-нибудь о его участии. Да что за хрень происходит?» «На чьей стороне ректор? Прислушаться ли к пожеланию магистра или рассказать все? Верь мне, лис». Нарешний орешний раз выручал меня и не раз побывал в моей голове. И мне просто невыносимо хотелось ему верить. Я возвращалась домой. Начала осторожно. Мия Алремолель кивнул, не отрывая от меня пристального взгляда. А там не поняла, что произошло. Постарайтесь вспомнить в деталях. Они были дома? Я кивнула. Как вы узнали? Услышала что-то, и белка была напугана. «То есть вы зашли? Кого-то увидели?» «Не помню. Да, кто-то вышел». «Не проще ли вам расспросить ловцов?» Вставил на Ареш. Ректор резко обернулся к нему. «Проще», — согласился. «Но в данный момент я разговариваю с Мией Лизой. Вы пытались убежать?» Он снова вперил в меня свои глазищи. «Ну, разумеется, когда в дом вламываются незнакомые мужчины, первая реакция — бежать». «А вторая?» «А второй не было, потому что на меня напали». «Ловцы, как вы изволили выразиться, не вламываются и не нападают. У них отработанная годами тактика, их практически невозможно засечь, и они предпочитают объяснить, что к чему, прощупать потенциального псионика, договориться». «Ну?» Не удержавшись, я бросила взгляд на Нареша. Он посмотрел спокойно, придавая уверенности мне. «Видимо, я упала в обморок раньше». «Я тоже так думал», — согласился ректор. «Но странное дело. У нас есть очень талантливый ученик. Тот самый, которого вы, Мия, на ореш, хотели взять под свое попечительство. И он кое-что выявил. Оказывается, у ловцов поверх настоящих воспоминаний имеются ложные, наносные». «И что же вы нашли в их воспоминаниях?» — спокойно уточнил магистр. Ловцы действительно были уверены, что девушка упала в обморок, едва войдя в квартиру. Это неестественно, однако при соприкосновении с магией случается всякое. Привести в себя ее не смогли и перенаправили к нам. Будто бы все понятно. И если бы тот самый ученик не попытался в очередной раз сбежать и не воздействовал на отлавливавших его ловцов, вероятно, мы так ничего и не узнали бы. Но, видите ли, их память вскрылась. И, оказывается, Мия Королёва не успела дойти до ловцов, а бросилась обратно за дверь. Мало того, в подъезде ее поджидал не кто-нибудь, а Серебряный Дракон. Который в тот же день оказался в нашей академии. Не хотите ли объяснить, что вы там делали, Мия на ореш? Что произошло на самом деле? Да, что произошло на самом деле? Возможно, именно эти воспоминания и есть ложные. Спокойно отозвался Дракон. Возможно, согласился ректор. Что дракону делать на земле в доме неизвестной им падки? А если бы он там и был по каким-либо причинам, с двумя ловцами всяко справился бы. Именно поэтому я решил пристальнее понаблюдать за девушкой. Эльвис сделал легкий галантный поклон в мою сторону. Не удержавшись, я снова бросила взгляд на Ареша. Он по-прежнему казался спокойным. Но в зеленых глазах не померещился темный, мрачный огонь. Обычный эмпат, продолжил ректор, почувствовать ловцов не смог бы, а вот сильный менталист. Не думаю, что у королевы большие. Ваш отчет я видел! согласился ректор. Но еще один талантливый ученик спровоцировал у нее сильный магический выплеск. И, учитывая все составляющие, девушку будет тестировать дополнительная комиссия. Тар, скотина, все из-за него! А кто же первый талантливый ученик, интересно? Магистра хотел взять под попечительство. «На когда назначена комиссия? поинтересовался на Ариш, сузив глаза. Я вам сообщу. Эндерс ответил ему не менее пристальным взглядом. «А теперь на Ореш. Будьте любезны, подождите меня здесь. Ми Королёва, прошу за мной». «Миял Римолиль». Попытался задать вопрос магистра, но ректор прервал его. «Я же попросил подождать. Продолжим беседу через пять минут. Я только скажу несколько слов Ми -э Лизе». Дракон смотрел на меня, не отрываясь, словно предчувствие неладное. У меня и самой интуиция звенела натянутой струной. Но не сделает же мне ректор ничего плохого. В любом случае иного не оставалось. Поднявшись, стараясь не выдавать волнения и как можно ровнее держать спину, я пошла за ушастым к выходу.